Глава седьмая. «Посмотри, какие мальчики упакованные нарисовались!» Моя любимая инстабогиня Ивона Леро, в простонародье Людка Слепского, с которой последний год я была знакома только заочно, а сегодня встретила впервые и окончательно очаровалась, указала легким незаметным кивком в сторону противоположной части ресторана. «Уверена, первый подкат будет уже минут через пять!» «Ивона, ты бы на нашу стратегию посмотрела!» Расмеялась я и с легким осуждением посмотрела на красотку. А посмотреть было на что не только мне, но и тем самым упакованным мальчиком. Ростом метр сто семьдесят, четвертый размерчик плюс осиная талия, светлые волосы до попы и идеальные черты лица. Кошачьи глаза с пололокой, пухлые губы, слегка подправленные у косметолога, высокие скулы и очаровательная улыбка. Все это великолепие завернулось в нежно-розовое платье и стало на босоножке с 12-сантиметровым каблучком. «Ах, ты права. Уже год замужем, но привычки слишком живучи. Хочется соблазнять и покорять. А то, что дома, давно покорено. Понимаешь?» «Не-а». Я расплылась в широкой улыбке. «У тебя глаза звезды, мать». И вон встрепенулась и шокированно прикрыла открытый рот ладошкой. «Кто этот счастливчик?» «Механик Ян», — выдохнула я и страстно прикусила губу. «В ответ раздался взрыв хохота». И не выдержала и показала свою далеко не мещанскую суть. Все же быть богиней с деревенскими корнями сложно, натура все равно пробивается. Оль, ну ты даешь! Приехала в нашу в Москву из своей деревни, чтобы механика зацепить. У вас там в Минске что, такие не водятся? Она вернулась обратно в образ и переложила одну стройную ножку на другую. Таких точно нет Ивон». Я свернула все окошки и отложила планшет в сторону. Никакой работы нам точно не светит уже. Хотя я не для этого сюда ехала, а поработать и подумать. Ты же мою историю знаешь. О да, ухмыльнулась она. Лошара ты уль, гуляющего мужика за четыре года не раскусить. Я в курсе, когда Марк только подумать пытается о другой телке и сразу присекаю все на корню. Ты молодец, я поникла. Начну твой бложек почитывать. Может поможет в следующий раз лучше разобраться в мужчине. В механике? Она вздернула бровь. Не знаю. И она хмурилась. «У нас вроде все хорошо, мы два месяца встречаемся. Но топчемся на месте, понимаешь? Все время проводим только вдвоем. Нет, ты не подумай, мне нравится так. Но это немного странно, как думаешь? Все мои друзья остались в Минске, но и вот и здесь». «Думаешь, если не знакомит, значит, ничего серьезного в его планах нет?» Илона прицокнула языком. «Я тоже так думаю». «Так что у нас вроде как красивый роман. Стас почти забыт стараниями Яна». Осталось только в Яна не влюбиться на самом деле. Есть отличный вариант. Его наповела глазами в сторону отдыхающей за столиком компании. Не думаю. Я стрельнула глазами в сторону парни. Упакованные, расслабленные, наглые и молодые. Плюс я с ними явно из разных весовых категорий. Все взгляды твои. Брось, не прибедняйся. Она пожала плечами. Не такая тюнинговая, как я, конечно, но естественность — это твое. «Очень органично смотришься, Уль!» «Спасибо!» — улыбнулась её почти комплименту. Но мажоруны такое не ведутся. В своем белом платье в стиле спортшик и кроссовках на платформе я смотрелась достаточно гламурно, но по сравнению с Ивонной простовато. Еще как, малышка!» — подмигнула Ивонна. «Сейчас начнется съем. «Что?» — я хлопнула глазами. «Только не оборачивайся!» Она прижала мои ладони своими и разблокировала экран планшета делая вид что мы все в работе. «Привет!» Перед нашим столиком материализовался один из парней по виду самый наглый. Я откинулась на спинку стула и приняла расслабленную позу. Передо мной застыл красавчик, мощный торс в белой рубашке с закатанными рукавами, открывающими вид на нереально дорогие часы и браслет. Прищуренный, наглый, но располагающий взгляд хозяина жизни. Легкий вызов в немного задранном подбородке и уверенная поза. Я покачала носком кроссовка и лениво выдохнула. «Будет клеить». «Привет». Легкий незаинтересованный кивок и взгляд на Ивонну. Та слегка округлила глазки, явно не ожидая такой расслабленной реакции от меня. «Ну да, я же почти из деревни. Должна была вытянуться по струнке, нервничать и заливаться краской». Пфф. Не помешаю». Парень присел за свободный стул и сосредоточился на мне. «Кирилл». «Ульяна». «Права, Ивонна, если у Яна на меня нет никаких серьезных планов, то я вполне могу себе позволить немножко флирта. Наши с ним отношения перешли в опасную фазу, когда я почти полностью влюбилась в него и перестаю видеть окружающих мужчин. Но он во мне до такой степени, похоже, не заинтересован. Так что и мне нужно попытаться сделать небольшой откат, чтобы быть с ним на равной, а не стелиться влюбленной глупой девочкой». «Ивонна?» мой наниматели по совместительству подруга провела пальцем по ладони и задела свое обручальное кольцо показывая что на нее кирилл свое обаяние может не тратить помощница блин кирилл слегка задел взглядом кольцо и улыбнулся одним уголком губ мне показалось вы скучаете работаем я клацнула снула ноготками по планшету одно и то же кирилл махнул официанту кофе и кофе три кофе и самые вкусные пирожные Заказал он, не глядя на официанта, потому что все еще был сосредоточен на мне. «Хочу увидеть твою улыбку». Его глаза в сосредоточились на моих губах. «Три, два, один». Но во мне никакой выдержки. Слишком самоуверенный и красивый. Губы сами слегка натянулись, приоткрывая рот. «Очаровательно». Кирилл улыбнулся следом. «Блин, вот это уровень у парня. Ничего же сверхъестественного не делает, комплиментами не сорит, не пошлит, не дергается. Но действует все равно пьяняще. Вернее, подействовал бы, если бы мое сердце не было занято. Питер. Он отпил мгновенно принесенный кофе. Минск. Я подхватила с тарелки эклер и откусила. Вкусно нереально. И вся моя диета идет лесом. Поскольку в парне я заинтересована не была, то сосредоточила свое внимание на возможности дорваться до вкусненького. Если грешишь, то делать это надо со смаком, а погрустить и повкалывать на тренажерах можно будет потом. «Столица перед столицей не должна ударить в грязь лицом, поэтому, как ответственный амбассадор с нашей стороны, готов провести разностороннюю экскурсию и показать все самые потрясающие места Москвы». «На Красной площади я уже была, и дедушку Ленина видела», — усмехнулась я ему. «Скука!» Кирилл подался вперед и провел пальчиком по моей ладони, затем опять сел на место. Быстро, эффективно и возбуждающе. «Было бы, если бы не Ян. Клубы, рестораны, ночные гонки. Что скажешь? В глазах парня разжегся нешуточные интерес, и я поняла, что пора это все завязывать, пока не стало слишком поздно. Извини, не свободно, виновато хлопнула ресницами и перекусила губу. Я в сто раз лучше. Даже не повелухам Кирилл. И его самоуверенность можно понять: притягательно карие глаза, наглая улыбка, идеальный профиль, плюс деньги и крутая тачка и мобилайзер со значком BMW в руках. Дело не в том, кто кого круче. Я покачала головой и поднялась. А в том, что я занята. Его найдем? Да. Она слегка разочарованно поднялась на ноги и подхватила планшет. В ее глазах читался немой укор: такой шанс упуская. Кирилл подошел вплотную и с неподдельным интересом заглянул мне в глаза. Думаю, мой отказ его не удивил. Одно свидание – ты передумаешь. А еще подогрел азарт. У меня есть яхта. У тебя есть все. Я сложила руки на груди, насмешливо подняла бровь. Я уже поняла. Глумиться не хотелось. Но как-то само начало вырываться. Ох уж эти понты, даже обоснованные. Но вот к чему? Видишь же, что неинтересен. Отстань! Кирилл нахмурился. Уля! Мой локоть до боли сжался, и одним рывком тело было развернуто на 180 градусов. Я вздохнула и встретилась с абсолютно черным и злым взглядом Яна. — А ты что здесь делаешь? — ошарашенно выдавила из себя. «Держи!» — Ян сунул Кириллу в руки ключи. «Прокатись ты же хотел!» — прошипила ему зло. «Предупреждать надо!» Кирилл ему весело подмигнул и, сожалением мазнул по мне взглядом. В следующий момент он уже выходил из ресторана к той самой «Феррари», что я видела у меня во дворе. «Пошли!» — в голосе Яна не было ничего доброго. «Уль, помощь нужна?» — Илона нахмурилась и подошла ко мне ближе. «Нет!» — я сняла с локтя почти наметво вцепленные пальцы Яна, И сплела на ладони. Езжай, я напишу, как все закончу. Сделала шаг яну и ткнулась носом ему в грудь, показывая, что у нас все в порядке. Так небольшая вспышка ревности. Тогда-пока! Она расплатилась по счету, махнула мне и быстро засобиралась на выход, бросая в мою сторону все еще обеспокоенные взгляды. Будет звонить и проверять уже через час. Я вздохнула, такой ее заботе и улыбнулась. Хорошая девчонка, хоть и инстабогиня. Ян, поговорим? спросила я тихо. Да, идем. Он обнял меня и повел на выход. Кто они? Я проследила за заинтересованными взглядами парней за столиком. Все смотрели на меня и Яна, но в основном на меня. Знакомые Кирилла». Ян пожал плечами, пригнал ему новую тачку. Он толкнул двери ресторана и мы вышли на улицу.